Глава 13 Пятница, 22 ноября. Квиллер открыл глаза в маленькой спальне, залитой ослепительным светом. — Просыпайся, Квилл, просыпайся, иди сюда, посмотри, какое чудо! Кто-то в голубых одеждах стоял у окна, глядя с восторгом на улицу. — Мы пережили настоящий снежный ураган! Он просыпался медленно, смутно как после хорошей вечеринки вспомнил прошедшую ночь, Полли и ее маленький домик. — Ну, вставай же скорее, сквил. Ну, иди сюда! Какая красота! — Красота — это ты, — сказал он. — Красота — это жизнь! В спальне было холодно, хотя приятный шум и потрескивание говорили о том, что обогреватель включен. Буквально вытащив себя из постели, Квиллер завернулся в одеяло и присоединился к Полли. Картина была восхитительная. Голубое небо и яркое холодное ноябрьское солнце. Ветер стих. Тишина повисла над равниной, покрытой глазурью искрящегося снега. Поля оделись серебро. Каждая веточка и каждый сучок сверкали кристаллами льда. Электропровода и проволочные изгоры превратились в нитки бриллиантов. Не могу поверить, что мы пережили вчера ураган. Не верится, что я блуждал здесь метель по дорогам. Ты хорошо спал? Очень хорошо. И не потому, что долго искал твой дом или съел слишком большой розбив. А чем это так приятно пахнет? Кофе, сказала она. А в печке лепешки? Лепешки были усыпаны корицей и поданы на стол с молочным сыром и вареньем из кражовника». «Изгородь, вдоль которой ты шел вчера, — сказала Полли, — это ряд плодово кустов, которые выращивает мистер Макгрегор. Он разрешает соседям рвать ягоды, а они снабжают нас компотами и вареньем». «Тебя что-то беспокоит, Квилл?» «Миссис коп будет волноваться. Телефон работает?» «Нет еще. А электричество дали только полчаса назад». «А снегочистители здесь ходят? Иногда...» Но мы у них не на первом месте. Сначала обслуживают город и основные дороги. Ты слышала что-нибудь по радио? Все закрыто. Школы, магазины, офисы. Библиотеку не откроют до понедельника. Все собрания отменены. Утром на крышу больницы вертолет доставил больного. Много брошенных в сугробах машин. В одной из них обнаружили тело мужчины. Он задохнулся. Нас тоже засыпало. Нужна лопата, чтобы мы могли выйти из дома. Я рад, что меня занесло снегом именно здесь, а не где-то еще. Здесь так спокойно. А как ты нашла это место? Когда муж погиб, мистер Макгрегор был так добр ко мне, что предложил пустующий домик наемного работника бесплатно. А что случилось с наемным работником? О, это вымирающий тип. Теперь фермеры нанимают рабочих, которые живут в городских домах. А ты разве не беспокоишься о своем домовладельце? Такая погода. Он во Флориде. Сын отвез его в аэропорт во вторник, а я должна кормить его любимого гуся всю зиму. Ты слышал когда-нибудь о гусе на сетке?» Вдруг в кухне стало тихо. Обогреватель сделал свое дело и выключился. Холодильник замолчал. Насос наполнил резервуар и стих. Затем тишина внутри и снаружи была разорвана страшным грохотом где-то вдалеке. «Снегоочиститель!» – закричала Поли. «Что-то очень необычно!» В западном окне они смогли разглядеть горы снега, взлетающие до верхушек деревьев. Потом показалась машина, за ней маленький очиститель и машина шерифа. Конвой остановился у дома МакГрегора. Машина шерифа затормозила у двери домика Полли. «Мистер Квиллер, здесь?» – спросил помощник шерифа. Квиллер предстал собственной персоной. «Моя машина застряла в сугробе, где-то на дороге». «Да, мы видели ее», – сказал помощник. «Я могу отвезти вас в город, если вы хотите». И он добавил, глядя на женщину в голубом платье. Квиллер повернулся к Поле. «Мне лучше поехать», — разочарованно сказал он. «С тобой все будет в порядке?» Она кивнула. «Я позвоню тебе, как только починят линию». Помощник вежливо отвернулся, пока они прощались. По дороге в город Квиллер сказал офицеру. «Мне кажется, это был большой». «Да». «Ну и какой ущерб он нанес?» «Громадный, как всегда». «А как вы меня нашли?» «Искали долго». — Нам позвонили шеф пикокской полиции и мэр. Он взял микрофон и сообщил диспетчеру. — Машина 94, мы нашли его. Пикокс — город из серого камня, теперь утопал снегу и сказочно сверкал. Пикокская площадь выглядела, как свадебный торт. В особняке окна, двери и перила были покрыты толстым слоем снега, и мистер Оделл сидел за рулем снегоуборочной машины, расчищая главную аллею. Миссис Коб приветствовала Квиллера вздохом облегчения. «Ой, я ужасно беспокоилась, да еще коты так странно себя вели», — сказала она. «Они чувствовали что-то не так. Коко выл всю ночь. А где они сейчас? Спят на холодильнике. Измученные. Я сама не сомкнула глаз. Снег пошел сразу же, как вы уехали. И я боялась, что вы собьетесь с пути или вас занесет. Телефоны молчат, но только их починят, я позвоню всем, кого знаю, даже мэру «Миссис Коб, вы дрожите, сядьте давайте выпьем по чашке чая, и я расскажу вам обо всем». Когда он закончил свой рассказ, экономка воскликнула. «Коты были правы! Они знали, что вы попали в пету «Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Я позвоню в гараж флагштоку, чтобы вытащил мою машину из сугроба». «Ну, а как насчет свадьбы? Все идет по плану». «Ну, неопределенно протянула она, опустив глаза. Что-то не так». «Да». Герб сказал мне, что не хочет, чтобы я работала после того, как мы поженимся. По крайней мере, здесь, в музее. Он думает, что я должна сидеть дома и... «Что?» Она облизнула губы. «Вести бухгалтерию». «Что?» — заорал Квиллер. «Бесполезно растратить годы, ваши опыты, знания. Этот человек сошел с ума». «Я сказала ему, что о свадьбе не может быть и речи, если я не смогу работать в музее» хвально на это нужно мужество я рад что вы отстояли себя он знал как горячо она мечтала о собственном доме и муже и не просто о мужчине а о муже как бы то ни было он отступил и я думаю все будет хорошо мой свадебный костюм из розовой замши с ногсшибателем мне прислал его сын из сент-луиса не требуется никаких переделок Сын собирался приехать, если откроет аэропорт. Кроме того, они ждут ребенка со дня на день. Надеюсь, это будет мальчик. Квиллер предпочитал избегать разговоров о свадебном ритуале, но миссис Кобб именно об этом хотелось поболтать. Сьюзен собирается быть в сером. Я заказала нам букетики для корсажей, розовые розы и розовые бутоны для вас и герба. «Я знаю, вы не хотите большого приема, — сказал Квиллер, — но должны же мы откупорить бутылку шампанского и выпить за здоровье жениха и невесты. Так и Сьюзен сказала. Она хочет принести немного икры и бештексов». При этих словах две спавшие коричневые мордочки на холодильнике быстро поднялись. Квиллер подавил усмешку, когда представил себе флагштока с розовыми бутонами, который разговаривает о сыром мясе. «А как насчет музыки? — предложил он. — Мы поставим новую кассету». Я думаю, вам понравится. О, это будет чудесно! Вы выберите что-нибудь сами, мистер к Конечно. А где вы хотите провести церемонию? Я думаю, в гостиной перед камином. Давайте-ка я покажу вам, как я себе это представляю. Они вышли из кухни, сопровождаемой котами, которые любили участвовать в семейных совещаниях. — Судью и нас будет разделять маленький столик, — сказала миссис Коп. — На столик мы поставим вазу с роскошными розами, которые будут гармонировать с розами на ковре. Огонь в камине сделает обстановку уютнее. В этот момент позади них внезапно раздалось глухое рычание. Кокос с прижатыми ушами и злобно горящими глазами гонялся за своим хвостом, выгибая спину и показывая клыки. — Что случилось? — закричала миссис Коп. — Странно. «Он стоит на розах, ведь раньше он всегда избегал ступать на них. Посмотрите!» «Да, как он испугал меня! Действительно, он никогда раньше не стоял на розах на ковре!» «У него, видимо, припадок, или он видит призрак», — спокойно сказал Квиллер. Однако усы у него топорщились, и он энергично их пригладил. Когда они вернулись в кухню, миссис Кобб сказала, «Я так вам благодарна, что вы привезли меня в Пикокс, мистер Кэ. Это был замечательный эксперимент. Я встретила Герба, собираюсь выйти замуж, у меня хорошие друзья. Я вам очень-очень благодарна». «Не забывайте, миссис Кобб, вы хорошо потрудились и заслуживаете всего самого лучшего. Вы уверены, что не хотите взять неделю отпуска?» «Нет, мы только поедем пообедать в Пикокский отель и проведем нашу первую ночь в номере для новобрачных», сказала она. «А медовый месяц у нас будет весной. Герб хочет взять меня на рыбалку в Северную Канаду». Квиллер представил себе миссис Коб, забрасывающую удочку, а флаг штока, лежащего на розовых атласных простынях. «Но вы могли бы взять неделю прямо сейчас, отдохнуть и развлечься», — настаивал Квиллер. — Но, — сказала экономка, почти извиняясь, — в понедельник собрание комитета. Будем обсуждать убранство рождественской елки, а вечером в воскресенье концерт и костюмированный бал. Я не согласилась бы применять все это ни на что на свете. — А как насчет герба? — А он не станет возражать. Он очень любит смотреть телевизор по воскресеньям. У Квиллера были сомнения насчет этого брака с самого начала. Со временем они только укрепились. Поэтому он чувствовал себя лицемером, содействуя человеку, который ему активно не нравился, но делал он это только ради миссис Коб. Она всегда так щедро отдавала ему свое время, усилия, доброе расположение и так стремилась к согласию, и так стеснялась похвалы, была таким знатоком в своей области и одновременно такой доверчивой в сердечных делах. Она умела быть благодарной и могла приспособиться к чужим капризам, особенно к капризам человека с мускулами и татуировкой. «Вы все еще дрожите, миссис Копп», — сказал он, — «это все волнение и плохой сон. Поднимайтесь наверх и выбросьте все из головы. Я покормлю котов и пойду куда-нибудь пообедать. И ничего не готовьте завтра. Это день вашей свадьбы». Миссис Копп поблагодарила его и удалила свою спальню. Квиллер пошел в библиотеку выбрать музыку для свадьбы, бах для церемонии, шуберт под шампанское и икру. Коко пошел за ним и тщательно исследовал все кассеты. Некоторые он обнюхал, а остальные неуверенно потрогал лапой. — Животное семейство семейства кошачьих плохой библиотекарь, — сказал Квиллер. — Оставь, пожалуйста, нам не нужен кошачий дизжокей. Зазвонил телефон и голос трубки сказал. «Наша телефонная компания восстановила обслуживание жителей по дороге МакГрегора». От мелодичного голоса. Полли, когда она ему позвонила, у него пошли по всему телу приятные мурашки. «Я думал о тебе, Полли, я думал обо всем», — сказал он тихо. «Это выглядело красиво, Квилл, но у меня внутри все холодеет, когда я вспоминаю, каким ты ко мне пришел». Я сам испугался. «Когда мы увидимся?» «Я хотела бы приехать на концерт в воскресенье вечером. А почему бы не захватить с собой пижаму? Если ты после концерта уедешь домой, ты вынуждена будешь тут же вернуться обратно, чтобы успеть на службу в понедельник. А так тебе остается лишь выбрать спальню. Английскую, императорскую или какую-нибудь еще». «Английскую!» — сказала Полли. «Я всегда хотела спать в кровати с пологом на четырех столбиках». «Яу!» — сказал Коко. Осторожно кладя трубку, квиллер произнес. — А это не ваше дело, юноша!